Очередной кошмар. Я устала вести им счёт. Каждый становится ещё более изысканнее, маниакальнее и продолжительнее, поражая меня глубиной своей тьмы в них и до дрожи, пугающей реалистичностью. Но я уже привыкла к ним. Тяжело признаться, но все эти сны стали частью меня. неотъемлемой После того, как я вернулась в столицу одна, и стала ждать их. Потому что только в этих кошмарах я могла видеться с ним. Саша. Три долгих недели и каждодневные сны, выворачивающие меня наизнанку. Сегодня проснулась от такой рези и жара, что поначалу думала, горю заживо. Тело болело от фантомных ударов плетью, нанесённых мне, любимым мужчиной, беспощадных, злых, со всей силы причиняющих невыносимую продолжительную муку. Горело огнём непонимания, выжигая на спине несуществующие полосы, незаживающими шрамами, которые наверняка, если уж и не останутся видимыми глазу, то зарубцуются в памяти. На мне. Со мной. Только для меня. Как памятка о пережитой мной экзекуции. Только спустя недели я стала понимать эти сны, навязанные мне моим возбужденным фантазийным подсознанием. Я знала, что Саша жив, даже мысли не допуская об ином исходе. Не хотела верить орущей действительности. За это время Сергей съездил на место происшествия и посмотрел на все своими глазами. Да, фактом было то, что машина взорвалась, но вот сколько человек в ней было на момент взрыва, с уверенностью сказать никто не мог. Тело разорвало на куски, оставив только ошметки, которые обгорели настолько сильно, что опознание не представлялось возможным. Именно поэтому Сергей настоял на проведении экспертизы исследований материалов столице. Самая огромная проблема состояла только в одном — Генетически Саша не имел родственников. Дарью могли идентифицировать, водителя тоже, но на этом всё. «Был ли третий человек в машине?» Только на этот вопрос мы ждали ответ. Вернее сказать, все ждали, кроме меня. Я знала, что Саши в этой машине не было. Он вернётся. Тогда, когда прекратятся мои кошмары. Именно так я объясняла себе его неожиданное исчезновение и появление в моих жутких снах подстёгиваемый своей ненавистью к Гази, опьянённый местью, перечеркнул, выкинул меня на обочину своей жизни. Сообщи или не сообщи мне о своих планах, действуя по ситуации или по чётко выверенному плану, всё это было неважно. Я не могла понять и принять его поступка. Именно поэтому свои кошмары я напрямую связывала с ним. В каждом он убивал меня. Мучительно. Медленно, как плетью, встигая своими решениями и жизненными поворотами, в которых, как оказалось, мне не было места. Уничтожал меня. Безжалостно, грубо. Причиняя невыносимую боль своими поступками. Стирая меня, словно ластиком, проходясь с лёгкой рукой по моим чувствам к нему. Размышление нарушил телефонный звонок. Я улыбнулась, увидев на дисплее иконку звонившего контакта. «Мама!» Радостно начала я, приняв входящий. «С днём рождения, доченька!»